Глава 23 Первым, что почувствовал Фредерик, вернувшись домой после этого утомительного июньского дня, был сильный запах антисептиков. Заинтригованный, он шагнул в квартиру, заглянул в кабинет, где стоял его компьютер. Еду, начатая сигарета, раздавленная в пепельнице, которой он никогда не пользовался, удивила его. Абигель не курила. Бросив куртку на спинку дивана, он пошел по коридору. Из спальни донесся скрип половиц. И его подруга, должно быть, проснулась после сиесты. Проходя мимо ванной, он заметил валявшиеся у раковины бинты в пятнах то ли крови, то ли бетадина. Он кинулся в спальню. Абигель расхаживала по комнате, прижимая к уху телефон. На кровати были разложены четыре тетради снов. Последние, под номером четыре, Открыто. Рядом лежала новенькая книга «Четвертая дверь» Джоша Хеймана. «Не отвечают», — сказала Абигель, вешая трубку. «Я позвоню в издательство Джоша хеймона завтра с утра». Она переоделась в бежевый свитер с длинным рукавом, хотя на улице было больше двадцати пяти градусов тепла. На ткани виднелось пятнышко крови. Фредерик подошел, взял ее за левую руку и приподнял рукав свитера. Он увидел повязку. «Ничего страшного, Фред. Ты поранилась?» Она не ответила. Он осторожно отклеил пластырь. От вида маленького ярко-розового кратера на коже у локтя скрутил желудок. Ожог от сигареты. «Боже мой, Абигель, не говори мне, что...» «Иголок уже недостаточно». «А боль от такого ожога не может сымитировать никакой сон». «Когда я обожглась, я убедилась, то, что я пережила — реальность. Это важно, очень важно для меня — сохранять ясный ум, потому что происходит что-то такое, что, возможно, поможет мне, наконец, продвинуться». Фредерик бережно приклеил пластырь на место. Он подсунул руку под затылок Абигель и погладил ее. «Он останется на всю жизнь, этот ожог». Ты понимаешь? Вот именно. Это не должно повториться, Аби. Скажи мне, как тебе помочь? Она кинулась к кровати, схватила книгу и сунула ему в руки. Скажи мне, видел ли ты эту книгу? Я купила ее в первый раз в магазине 10 дней назад. И, конечно же, принесла ее сюда. Положила на стол или поставила на полку. Посмотри на нее хорошенько. Фредерик перевернул томик, бросил взгляд на заднюю сторонку обложки. «Первый раз вижу». «Нет, не может быть. У меня есть чек от 11 июня». Она взяла книгу у него из рук, открыла ее на странице 387, ткнула пальцем в верхнюю строчку. Фредерик прочел реплику. Абигель уловила искру, блеснувшую на долю секунды, в его глазах. «Ты говорила мне, что так называла Леа?» «Она нашла крошечную жемчужинку в Устрице в прошлом году!» Абигель энергично закивала. «Она так этим гордилась!» «Книга вышла меньше трех месяцев назад. В ней говорится о похищении детей, о преступных сетях, о заточении». Этот Джош Хейман заменил жандармов полицейскими Изменил место действия и мотивации своего преступника Но он взял за основу часть нашего расследования Тут никаких сомнений Четверо похищенных детей, как у нас Даже у его сыщицы есть общие черты со мной И он пишет об автомобильной аварии, в которой погибли ее родители В яблочко Фредерик всегда щипал себя за нижнюю губу, когда бывал озадачен. Она вдобавок показала ему расшифровку имени Джош из своего сна. «Все ведет меня к этой книге». Фредерик сел на кровать. «Это жемчужинка любви. Появляется еще где-нибудь в книге?» «Нет, я проверяла. Только на странице 387». Ладно, давай спокойно попытаемся во всем разобраться. Какой-то тип пишет роман, который выходит в конце марта, вдохновившись, судя по всему, нашим делом. Кстати, а что сталось с детишками в книге? Все кончилось плохо. Их находят мертвыми на бельгийской границе, их тела утопили в частном пруду во владениях главы педофильской сети. Гнусная история в духе Марка Дютру. Очень обнадеживает. Короче, дело разжигает страсти. Пресса шумит, наши физии маячат в газетах. И твои качества эксперта по криминологии выходят на первый план. Достаточно набрать твое имя в интернете, чтобы поисковик выдал кучу статей в региональных газетах, в том числе большой портрет на три полосы. Пресса тебя любит и следит за тобой уже несколько лет. Психолог-криминолог, страдающий нарколепсией. Такое не каждый день встретишь. Ну вот, автор твоей книжицы использует эти статьи, чтобы выстроить свою интригу. Вдобавок, у него могут быть свои источники в жандармерии, как знать. Он пишет книгу и публикует ее, когда наше расследование в самом разгаре. Ты ее покупаешь несколько дней назад, возможно, читаешь целиком, но не обращаешь внимания на страницу 387. Мало ли, была рассеяна или устала. А потом эти твои провалы в памяти. До сих пор это казалось далекого прошлого, но, может быть, он замолчал, сел рядом с ней. Что бы ни случилось, я не оставлю тебя никогда. Фредерик попал в точку, как это часто бывало Абигель посмотрела в его глаза Два больших темных круга В которых она любила теряться, когда ей было плохо лея терпеть не могла Когда я называла ее «жемчужинкой любви» Я знала, что это ее бесит Но именно в наших мелких ссорах мы были особенно близки Я прижимала ее к себе, гладила по волосам Я не могла этого делать, когда все было хорошо. Какая-то стыдливость разделяла нас. В тринадцать лет она уже была маленькой женщиной, со своим характером, знаешь? Она замолчала, глядя в пол. Фредерик знал, что в такие моменты Абигель была с дочерью. Что между ними существовала незримая связь. Он оставил ее в покое, ушел в кухню и открыл морозильник. Вздох. Ведерко карамельного мороженого – большая ложка. Некоторые бегают до изнеможения, чтобы выпустить все скопившееся в голове дерьмо. Он этого не мог из-за невралгии сухожилий левого плеча при любом длительном усилии. Вот он и компенсировал это кайфом от приема сахара. В одиночку склонившись над столом, поставив перед собой ведерко как олицетворение отчаяния. Абигель стояла за его спиной и смотрела, как он поглощает мороженое в астрономических количествах. «Жемчужинка любви — это было только наше имечко», — сказала она, подойдя ближе. «Откуда же этот Джош Хейман мог его узнать?» «Может быть, Леа кому-то рассказывала?» — ответил Фредерик перемазанными в мороженом губами. «В школе. в танцевальном клубе, в интернете. Она ведь пользовалась соцсетями, правда? Время от времени. Имечко дошло до ушей писателя тем или иным образом, и он использовал его в своей книге. Это простое совпадение. Случайность. Абигель принялась расхаживать взад-вперед, обхватив голову руками, откинув свои длинные волосы назад. Фредерик глотал без вкуса, без желания, в замедленном темпе. Сахар обволакивал его язык и желудок, и ему казалось, будто горло разбухает, как после укуса осы. «Не дать не взять парочка психопатов», — подумал он, — «ее сжигает жар, а его холод». «Может, случайность, а может и нет», — отозвалась Абигель. «Пятого декабря 2014 года машина моего отца врезалась в дерево, и Фредди как раз был там. Через два месяца я возвращаюсь туда и нахожусь в стихотворении, в котором моя дочь сообщает мне, что скоро умрет. Сегодня в книге о похищении детей, расследовании в которой похоже на ваше, я нахожу нечто очень личное, касающееся нас с Лео. Я хочу понять». «Как это может быть?» «И я найду этого Джоша Хеймана. Я хочу знать, как он ухитрился написать слова, которые могла произнести только моя дочь».